507. Поведоние вредимо. Идите и вы на меня полагайтесь. Не может быть устремления без ответа и зова без отклика. В сфере уявления закона неопределённость нет. Оставьте внизу все переживания и всё, чем заполнена суета дня. Ко мне идите свободными в духе от тягости земли. Обуревают мысли, сомнения, чувства. Оставьте это все в их сфере и подходите к Высшему, очистившись и освободившись от перегара земного. Все представления о нас не верны, ибо для понимания сознание должно расшириться до наших пределов. Терзание надо оставить. Долгий путь, терзаясь, не дойти. Вожделея к земному, как от земли оторваться? Не улететь на привязи. Дадим благо, но в размере от решения от себя и желаний малого я. Вынужден все время диктовать условия подъема и преуспеяния, вместо того, чтобы подниматься беспрепятственно. Но не могу, ибо вели груз. За плечами, за вашими плечами вели груз». Легко, свободно и уверенно шагает дух неотягощенный, а они бредут, сгибаясь под тяжестью поклажа земной. Дети мои, поймите, что значит свобода от земных притяжений. Идем, идем, идем на приступ завоевания новых энергий, оставив позади и внизу все мешающее. Не надо рабов.